Глава девятая. Планы меняются. Пойдите перед днем найди зайку в городе». С тех пор, как она стала работать курьером, Ло сказал, это так называется. Малая с утра и до вечера носится от одного клиента к другому со своими корзинами. Еле выловил ее возле управа, когда, порыскав по округе, понял, что проще шушу не искать, а ждать на главном перекрестке. «Стоим в тени, негромко болтаем. У нее еще пара злых идунов для нас есть» и куда нам их столько? Хоть солей этих гадов. Обсудив дела, перешли к новостям. Не к моим, то для зайки запретная тема. Про ее житье-бытье больше слушаю. Все уж уж хорошо, появились друзья, врагов нет. Один парень тушка от еду вкусную носит, ухаживает. Ватушат, глава их общины, с ней ласков, не обижает никто. Очень мне благодарна, малая. Новая жизнь ей по нраву пришлась. Зайка счастлива, а раз так, то и я тоже счастлив. Получается, смог свое слово сдержать, то, которое сам себе давал. Этот камень с души теперь снят. Пристроил сиротку? Все, пора бежать мелкой, покупатели ждут, да и я пойду. Мне домой заходить смысла нет. Прикуплю всякой снеди, и можно к тропе возвращаться. С колдуном уговорились заранее, что задерживаться в городе не будем. Вечером он в своем новом теле придет в условленное место, и потопаем к перевалу. Я специально не отмечался в управе, так что сразу Леони сказал, что с товарищем сегодня же обратно уйдем. Вот ведь здорово все же, что и Андер нашелся. Сейчас ло поможет им добрать получу, и можно приниматься за поиски пятой норы. Скоро все со звездой на лбу ходить будем. Я уж даже челку в ней начал зачесывать, чтобы местные к моей шапке волосиной привыкали. Отрастил шевелюру жуть просто. «Обрезаю, конечно, помалу нет-нет, но все равно пук соломы, какой у меня на башке прежде был, давно уже в целую копну превратился. И хорошо. Йокос-2 теперь разглядишь, что у меня там на лбу. Она сильно проверит, кто... Хоть то в городе и не принято, так мое только дело, где последний луч взял. Ответ ни перед кем я держать не обязан». Прошелся по лавкам. Пять минут, и рюкзак полон снеди. «Теперь можно топать из города». Вечера буду уже дожидаться у ручья на полянке, там отличное место для отдыха. Йок! Как рожна? Дергаю сведенный судорогой палец, мол, принят сигнал, и поспешно убираюсь от управы подальше. С зайкой болтать, просто спрятавшись в тени, это одно. Разговаривать самому с собой — это уже только в по-настоящему укромном месте. Такое здесь есть недалече. Ничейный участок меж пары домов зарос густо-густо в кустах пошушукаемся. И чего он вернулся? Наши планы меняются. Сходу принялся пугать меня призванный Ло. Леона Гахар. Я позволил убить себя. Мчись клавки Маркуса, забираем его. Я не выдержал. Как Гахар? Охнул я, изгнав колдуна. Ты же сам говорил, что они в баб не лезут. Видно, не было выбора. Этот нелюдь из первых, Я назвался Дирханом. Суфат был похож на него. Это важно, и это наш шанс. Потом все объясню. Лови Маркуса и беги в скалы. Встретимся там, где условились. Только не медли. Гахару обрыва, но он скоро вернется. Ох, и весело. Хорошо, что ботинки не сели на ногу. Как раз сдам. Колдун вряд ли успеет товар распродать по дешевке, как то было с Веней. Раз позволил Гахару себя убить, да еще и Дерханом назвался, значит точно умчится из города ветром. Он задумал их так обмануть. Ну, хитер. Берег моря не то чтобы далеко, но до лавки башмачников мне бежать в разы ближе, чем туда возвращаться Гахару. Две минуты, и я уже там. Жадный дядька мне нехотя вернул половину цены за ботинки, мол, тебе говорили, или померь хорошенько. И то были последние слова Бородатого. Один дар у него всего, и тот дрянь. Под водой дышать может. Ходоком обернется прикончу. Считай, дармовые бобы, семена, но хоть здесь повезло. Подмигнув захватившему тело башмачника колдуну, дернул прочь. Не бежал, разумеется, быстро шагал. Мне внимание к себе привлекать ни к чему, и к йоку теперь ту поляну с ручьем. Вечер встретил в условленном месте, куда сразу же двинулся, едва выйдя из города. Здесь надежнее. Скалы скрывают от взглядов. Ло пришел уже ночью. Я ждал темноты объяснил свою задержку колдун. «Из города сразу убрался, но сюда по-светлому было опасно идти. Ты понял, в чем суть моих действий?» «А как же, не совсем ж дурак. Обмануть их решил, будут думать, что убили тебя». «Верно. Раз все так сложилось, я просто обязан был попытаться. Если все выгорит, они прекратят свои поиски. По крайней мере, та группа гахаров, которая срезала, как и мы, путь по тверди Леона». Ло запнулся, но заминка продлилась недолго. «У этих тварей нет разделения на самцов и самок». Через секунду продолжил колдун. «Они не мужчины, ни женщины. Но для удобства я буду называть этого люди так. Леона точно дождется тех ловчих, что висят у нас на пятках. Гахары тщеславны. Убийца последнего конструктора низших ни за что не уйдет дальше, не поведав о своей великой победе сородичам». Тем более, что ему нужно сообщить им о выполнении главной задачи их миссии. Да и потом они точно оставят здесь пост, чтобы все те толпы гахаров, которые в данный момент, возможно, все еще топчут твердь, узнавали эту важную новость по прибытию в город. Звезды к нам благосклонны, китар. Если моя хитрость сработает, это очень облегчит нам жизнь. Хитрый план, но не все в голове сразу сходится. Я не ложь, чтобы сразу все видеть. Я вот только не понял, — почесал я затылок. «А Маркус-то почему убежал? Что Леона про это подумает?» «Ты его испугал. Пусть считает что я успел завербовать местного. Дар, дышать под водой вполне может пригодиться на поясе под названием «Вода». Маркус понял, что Гахар вполне может прикончить свидетеля и поверил тебе. У него как раз и лучей ровно столько же, сколько было на лбу у Дерхана. Он заменит погибшего в бездне, все сходится». «Ты в управе отметился?» Да. И Массашик предупредил, что мы с Суфатом ушли искать норы. Поторгуют пока без нас. Не вернемся, ну что ж, такое бывает безднаковарно. Дальше мы уже общались на ходу. Ночь выдалась звездная, так что к утру будем уже далеко. Впрочем, дело здесь в невозможной погоне. Едва ли Гахар сразу кинется ловить меня или внезапно исчезнувшего Маркуса, который знал, с кем ушел пропавший Дерхан. Просто нужно побыстрее добраться до наших». С появлением в городе нелюдя, которого мы решили не убивать, и который знает, что все мы соратники колдуна, нам туда путь отныне заказан, как и нашим друзьям, кто еще не дошел до гор Мумров. Мы обязаны перехватить отряд Вепря. По легенде, которая в будущем должна объяснить нелюдям наше с Маркусом бегство, я незаметно следил за Леоной и Ло, когда те шли к обрыву. Я знаю, что охотница убила Дерхана. Сомнений нет, в стреле сидит демон». Когда в город придут сбежавшие из ковчега Гахара, они помогут своему сородичу все понять. Избранник единого мертв, но его сподвижники все равно представляют опасность для них. Если у люди появится такая возможность, они всех нас убьют. «Знаешь, что еще меня во всем этом смущает?» Вновь заговорил я, когда, прокручивая все сказанное колдуном в голове, внезапно наткнулся на важную непонятку. О чего мы в храм не идем? Ну, за помощью!» На тверди же брат Уольма Дерхан все рассказал. Рассказать рассказала, что дальше. А дальше он его обманул и повел своих людей по секретной дорожке храмовников. И теперь сознаваться в этом? Ха, ну уж нет. Ни Дирхан не решится на то, ни тем более вы не готовы так подставляться. С этим как раз все понятно. На этом у меня вопросы закончились. Так-то я даже рад, что все наши планы перевернулись с ног на голову. Ловить не людей на живца, когда живец это ты — не самое приятное занятие. Даст едины теперь Гахаров и вовсе встречать не придется. Дождемся своих, доберем недостающие лучи и наводу. Мир велик, и по дороге к вершине, идущие по пути, вполне могут шагать далеко-далеко друг от друга. Пусть все так и будет. Достали проклятые нелюди. Но спешка-спешка, в лесу без моих даров сложно. Первым делом, когда добрались до своих, отправились нужную нору искать. Мощный кряжестый Маркус — это, конечно, не толстяк в вене, но мои незримые клинки и невидимость всяко лучше, чем лишний боец в отряде, даже если этот боец — Ло. Суж богата на норы, особенно если им есть где прятаться. В лесу есть где. И трех дней не прошло, как смогли отыскать звездный крест на четыре луча. Бездна Ло — не соперник. Очередная загадка разгадана в лед. Возвращаемся к крайне найденной мной пятой норе. Это станет последней. Арена простая. Звезда в пять лучей огорожена стенами. Нас, понятное дело, разнесло по углам. Хочешь, к центру скорее беги, где соперников встретишь. Хочешь, в своем закутке занимай оборону. С тем же луком в руках стрелок-мастер там к себе никого не подпустит. Длины в луче больше десятка сажений. Пойди, подойди. Нам же это не надо». Не успели как следует оглядеться, как в центре звезды появилась другая звезда — Нора-выход. Ло прикончил себя, и теперь нам известно, что и в бездне погибнув, он мгновенно перелетает в меня. По крайней мере, тогда, когда я там с ним вместе. Дальше проще. Маркус пусть и не столь бородат, как ходок, что нас с Зайкой катал, а две пары людей у себя на груди под своей бородой смог укрыть. Чтобы время не тратить, снова едем на чудище». Ло засунул под бороду руки. «Мы сидим в них, держа свои вещи. Не слишком удобно, но быстро, что всяко важнее. Поймал его с легкостью, криком привлек, сразу начав орать, едва выйдя из бездны. Тупица явился на зов и меня лапой цап, я его тут же хвать за нить дара. Даже ребра мне сломать не успел. Удалось сберечь семя, впрочем, тех у нас валом, да и сам великан позже малость подкинет». Не зря в свое время мы расспрашивали знающих людей из Веролюдов про то, как происходит доставка идунов в горы. Где находится основная тропа, по которой из травы в мокрый лес заходит направленный слинами в земли мумров народ, нам известно. Где она разделяется на дорожки, ведущие как храняющим перевалы крепостям, тоже знаем. Чуть больше суток Великани хода, И вот мы уже на нужной позиции. Теперь мимо нас никто не пройдет. Лишь бы только за эту седмицу, что нас в городе нет, туда не явились те, кого мы собрались встречать. Ой, как наши уже прошли мимо. Но Ло говорит, вероятность мала. На мудреном его языке оно означает, что вряд ли. Надеемся. Ждем. Вот бы только еще зайку сюда с ее ушками. Тут ведь можно не только своих друзей встретить, но и нагахаров нарваться. От ходака в этом деле нет пользы. Доставив нас к нужной тропе, порождение бездны по воле колдуна тут же вырвало себе сердце и теперь очень быстро гниет в трех верстах от нее. Но единый миловал. Пока шли вдоль тропы прочь от гор, никого по дороге не встретили. Хорошо, что у перешейка полоса леса узкая. Пара дней, и вот мы уже встречаем отряды, идущие сюда вдоль великой реки, на опушке. Валя с дерева, меня наверхло не пускает. С утра до ночи осматривает округу. Здесь край местной степи хоть и богат перелесками, а всяко явит нам людей, когда те будут близко. Так и вышло. Уже третьим днем из-за одной из лежащих к полуночи от нас рощ появился первый отряд идунов Два без малого десятка человек. При оружии все с рюкзаками. Наших нет, а вот есть ли в той группе гахары, нам расскажет колдун, у него память каменная». Если видел в ковчеге хоть раз, опознает. Сменив спустившегося, чтобы нам рассказать это Валю, я забрался на дерево. Смотрило. Уходим, Гахара. Узнал сразу нескольких, но слишком далеко, возможно, их больше. Белка из дерева и текаем. Наш наблюдательный пункт расположен в половине версты от начала тропы, где стоит указателем здоровенный валун. Неизвестно, кем сюда когда-то притащенный. Слишком близко. Не дай единый заметит. Пронесло. Успели убраться с дороги. Полдня просидели в сторонке и к вечеру вернулись. Обратно. Ну все, считай, город полон гахаров. Теперь туда точно соваться нельзя. Колдун, как и я, сомневается, что не люди разбредутся по крепостям на границе. Скорее они, как и мы, дождавшись отставших собратьев, попробуют обойтись безустроенным умрами очереди их барабана. А что, идунов каких можно попробовать выкрасть и силой засунуть в нору на всех хватит? не захотят похищать городских, так без риска начнут промышлять тем в лесу. Тут собирателей лучей завсегда найти можно. Гахарам, когда их так много, любой вольный отряд по зубам. Пленят, кого надо, а лишних прикончат. Лоу много говорит, что это рабочая тактика. Все угадов получится. И хорошо, что я еще в прошлый раз забрал с собой из дома все ценное, оружие в основном. Семена, бобы, деньги и так постоянно при мне» последние теперь можно смело выкидывать. В город нам дорогатно на не заказана. причем всем. Даже те из наших, кто как мы свято верим еще придет сюда вепрям ведомый, теперь туда не ногой. То ли он и не знала их, а этим что ковчег захватили наши все имена как и лица известны, а жаль. А впереди наших гахаров можно было бы отряд вепри отправить в город за покупками. Это мы с Величеством и Высочеством при запасе стрел с топорами, с копьями и со всем остальным, что кому из нас нужно. А народ с чем придет, с тем и дальше на воду пойдет. И в в своей, что небось истрепалось, прилично. То мои полосатые штаны, с безрукавкой пошитые из шкуры шестилапого тигра из носа, не знают, как и львиные наряды наших знатных товарищей, а всем остальным такой легкой и прочной брони не достать уже. «Наши!» «Уверен!» Вепри с его черной гривой ни с кем не спутать, и клещ с чопарем с ним. «Осёпа!» — схватил я слетевшего с дерева Валю за руку. «Степан не настолько приметен, но их же там много идет. Надеюсь, и он тоже с ними. Все скоро узнаем». «Ну вот». Свело палец. Ло просит позвать его, как будто бы я не призвал бы его и без этого. «Китар, как со всеми обнимешься, сразу уступишь мне место. И потом не влезай без приказа. Переговоры на Кейлоре. Делаем все, как условились, я же проверю людей. Вдруг какой-то особенно хитрый гахар затесался в отряд. По реакции на мое появление постараюсь узнать его. Хорошо. Мы уже обсуждали все это. Шансов на то, что к отряду в вепре прибьется нелюдь, немного, но проверить всех надо. Помимо того, что колдун прочитает по лицам, среди признаков, что помогут ло вычислить гадов, не сильно потрепанная на фоне нарядов других идунов одежды и шибко любимые всеми гахарами мечи, Каких будет пара. Ну что, господа, идемте встречать гостей. махнул нам с Валей и Андером Его Величество. Скорее, капушки. Теперь уже можно не прятаться. Сердце колотится в ожидании чуда, хоть бы Сёпа был жив. Старый друг, с каким мы всю землю прошли, не мог сгинуть. Раз богатыри из могучей кучки все здесь, то ходок, на которого колдун их оставил, убит. Может, все же медлее повезло? Может, смог извернуться и выжить? Выходим из-под деревьев. Здесь можно не опасаться, ни гнолов, ни хищников. Первые так далеко в лесостепь не забираются. Вторых, я тут хорошенько повыбил. За седмицу, какая прошла с момента ухода гахаров, я ни раз и ни два пускал в ход клинки. Наконец-то мы уберемся из этой проклятой сырой чищебы. Мочи нет уже здесь торчать. Скоро доедим последнюю принесенную из города снеть, а питаться одним сырым мясом и фруктами — та еще радость. Ну, что там, где сёпа? Машем, идущим к нам людям руками и копьями. Далековато пока. Едва ли друзья нас узнали, разве что... «Бочка!» Доносится до нас приглушенный расстоянием голос клеща. Коротышка оказался из них самым глазастым. И Андера, да, узнать можно издали. Бегут к нам. Не выдержал, тоже рванул. Остальные за мной, деваться им некуда. Ло не нравится этот порыв. Тут же принялся мне выкручивать палец. Но я не дурак же. Пробежал ровно столько, сколько мне требовалось, чтобы увидеть. «Смертик!» «Жив, Сёпа!» «Жив!» «Всего их тут семеро. Четверо наших, троих я не знаю. Из незнакомцев один щуплый какой-то, носатый, с плюгавой бородкой. Второй крепкий, плечистый, здоровяк, вроде вепри, но не настолько косматый, хоть и волосом чёрен, как и Хайдар. Третий юноша, светловолосый и стройный. Эх, Рэма, нет». Вот был бы здорово, если бы с ними и наш ветрадуй пришел бы. Но то я уж наглею. И так просто огромная радость свалилась. Если из троих чужаков еще и все людьми окажутся. Ло с тобой! Я же вздрогнул. Оно сепа, конечно, не семи пядей во лбу, но спрашивать при чужих про такое, да еще таким мором. Малой! Клещ, само собой обогнавший всех, первым стискивает меня в объятиях. «А мы знали, мы знали, что вы уже здесь!» Отпустив меня, коротышка бросается к кандеру, а на смену его крепким рукам мгновенно приходят могучие лапы вепря. «Нашлись! Я был прав, чтоб такие богатыри да пропали! Спасибо за бочку, уж этот мог!» Взъерошив мне волосы, дядька хохочет. «По звезде уже собрали, смотрю! Ох, сильные! Значит, здесь ло, я знал!» «Привет, старший!» «И этот туда же!» «О чем вообще думают? Совсем на радостях лишились ума!» «Дядь Хайдар, ты чего?» Шепчу ему на ухо сукаризны. «Не надо про при чужих! Сипана сейчас обниму и подвинусь. Он здесь, где же ему еще быть?» «Ну не слыша меня, вепрь громко ревет!» «Мужики!» «Ло нашелся!» «В китаре сидит!» «Так и знал!» И с улыбкой мне тише. Какие чужие? Здесь все свои, паря. Выпускай командира, да я теперь его обниму.